Первым делом, телепортировавшись в Краснодар, я направился в пункт выдачи. Забрал там заказанный артефакт и уже потом поехал в академию. Где искать директора? Скорее всего, в ректорате. Я потопал туда, оттягивать смысла нет. Чем быстрее разберусь с учебой, тем быстрее вернусь в северные гребешки. Я постучал в дверь, и когда изнутри раздалось «входите», зашел внутрь. На мне скрестились десятки взглядов. За длинным столом сидело человек 10. Во главе, что было удивительно, был не директор, а усатый мужик в белой рубашке, которая почти насквозь промокла от пота. Он обмахивался документами и тяжко дышал, словно поднялся на пятый этаж бегом, да ещё и по крутой лестнице. Виктор Викторович стоял рядом с окном и просматривал какие-то бумаги. Кивнув мне, он криво усмехнулся и сказал: "Вот и Марк Ломоносов в собственной персоной". «Вы меня искали?» — вежливо спросил я, чуя, что пахнет жареным. «О, молодой человек не в курсе, что Академия находится под личным контролем императора!» С нескрываемым сарказмом протянул сатый и жестом остановил Виктора Викторовича, который шагнул вперед. «Не беспокойтесь, я все объясню. Наставлять юное поколение на путь истинно и сплошное удовольствие!» Так, чем-то я говорил. Магда, контроль императора. Он поднялся и подошёл ко мне, обдав вонью пота. Каждый год в академию приезжают императорские проверки, то есть мы. Наша главная цель отсеивать неучи, которые бездарно проедают государственный бюджет. Раньше мы позволяли директору заниматься контрольными экзаменами, однако в этом году, что же юнош, считает, что вам оказана большая часть Мы лично проверим ваше знание». «Какой пафос!» — пробормотал я. «Что?» — усатый грозно насупился. «Корга Хаокс», — произнес я громко, бессмысленную абракадабру и с умным видом пояснил. «В переводе с древней и венского означает «к вашим услугам». «Хорошо», — с недоверием кивнул усатый и указал на пустой стул, который стоял рядом с тем, на котором он сидел. «Устраивайся поудобнее». «Сперва по программе устный опрос». А повторить, я приподнял брови. «Не переживай, вопросы будут легкими», — пообещал усатый, но по его голосу я понял, врет, как сивый мерин. Есть у меня подозрение, что его послали в академию для показательной порки, выбрать прогульщиков и отстающих студентов, сделать все возможное, чтобы они завалили проверочный экзамен и отчислить. Не думаю, что это очередной заказ Перуна. Скорее всего, неудачное совпадение. Хм, да, походу сейчас я вылечу из Академии. Единственное, что могло бы меня выручить, это подключение к информационному полю. Однако, попав в этот мир, я практически сразу потерял возможность свободно получать необходимую информацию. Внезапно я понял, что все, кто находится в комнате, внимательно на меня смотрят. Усаты с предвкушением и осуждением. Виктор Викторович с интересом и скрытым злорадством. О, неужели радуется, что вот-вот избавится от меня навсегда? Ну нет, директор зыркнул на Усатого, и я осознал, он абсолютно убежден, что я утру, но с проверяющим. Да уж, не хочется разочаровывать Виктора Викторовича. «Что вы сказали?» – спросил я, милейшим образом улыбнувшись Усатому. «Кто написал монументальный труд по энергообмену в X веке?» И как называется эта великая ледпись? зло повторил усатый. Я не знал и уже хотел просто повеселиться и окончательно выбесить всю комиссию, чтобы обо мне ещё лет 10 говорили. Но напоследок, поддавшись тлеющей в душе надежде, я поднялся к информационному полю и попытался к нему подключиться. И неожиданно у меня получилось. Да чтоб меня изнанка сожрала, воскликнул я, не сдержавшись. «Молодой человек, что вы себе позволяете?» — горкнул усатый и долбанул кулаком по столу. «Простите, обрадовался, что вы задали настолько легкий вопрос. Я расплылся в счастливом оскале, боковым зрением заметив, как переглянулись другие члены комиссии. Феодор Скутариот. Летопись написал Феодор Скутариот. Какой следующий вопрос?»